Эй, кто-нибудь узнавал у предсказателя погоду на вечер? Вопрос был задан могучим голосом, подобающим сильному телу. Солдаты переглянулись, и один из них заговорил от имени группы. "Мои глубочайшие извинения, капрал Кампарно, сэр. К сожалению, нам нечего вам ответить". Этот человек, Орланд Кампарно, имел довольно низкое звание в рамках военной иерархии Святого королевства, от низшего к высшему военному званию звучало так: рекрут, рядовой, рядовой первого класса, капрал, сержант, старший сержант и так далее. Конечно, в разных подразделениях использовались и другие ранги. Эти же были для регулярной пехоты. Проще говоря, к простому капралу вовсе не обязательно обращаться как сэр. Как бы там ни было, тот человек обращался к Арланду сэр без какой-либо насмешки. В его голосе и тоне чувствовались неприкрытое уважение, и не только у него. Каждый из присутствующих солдат, представлявших собой опытных ветеранов многих сражений, обращались к Орланду подобным образом. В самом деле, Орланд медленно поглаживал небритые щёки. "Сэр, если время позволяет, разрешите немедленно сходить и спросить. Что? А, да, не стоит. Мы свою работу закончили. Что будет дальше, уже не наша забота". Орланд: "Кампарно. Он был таким человеком, который только за одни свои боевые навыки уже заслужил честь быть названным одним из девяти цветов Святого королевства. Таковым назвал его предыдущий Святой король. Причина, почему такой человек прозябал на этом неприметном посту, заключалась в двух проблемах, преследовавших Орландо. Во-первых, он был крайне свободолюбив. Он ненавидел, когда ему приказывали, Во-вторых, он был помешан на боевых навыках. Когда две эти черты пересекались, они непременно приводили к такому жизненному принципу, как для начала выбей, изменяв всё дерьмо, раз уж хочешь что-то приказать мне. Если он встречал достойного противника, он говорил: "Ты выглядишь довольно сильным. Как насчёт сразиться?" И после этого они дрались бы, пока один не упадёт без сознания. Такая особенность его характера стала причиной многих жестоких инцидентов, затрагивающих дворян и его начальство, за что его и понизили уже с десяток раз. В армии никому не нужны люди, неспособные выполнять приказы. Таких вообще нигде не долюбливали. В обычной ситуации никто бы не удивился, если бы его посадили в тюрьму или полностью разжаловали. Тем не менее, он не встретил такую судьбу просто-напросто из-за своей силы. К тому же, находились такие люди, которые восхищались такими персонажами, как он. В армии хватало таких, кто считал силу важнее положения в обществе, и подчиняться ничего себе не представляющим дворянам им было поперёк глотки. Таким образом, стиль жизни Орландо был воплощением их мечты. Его подразделение было отрядом сплошь из таких же дебоширов. Нет, скорее даже бандой. Их было довольно много. Поэтому неуместно было бы назвать их просто компанией. К тому же, хоть они и не могли сравниться по силе с Орландом, но все были умелыми бойцами, что и привело его к должности командира, пусть и неофициально. Это не нравилось его начальству, однако же оно всё равно ничего не могло с этим поделать. Орланд оглянулся. Смотряв вниз, он узнал приближающегося к нему человека, и лицо растянулось в улыбке. будто плывётное животное, готовое прыгнуть на свою добычу. По сравнению с мощной фигурой Орлонда, мужчина казался тощим. Впрочем, то была не худоба, а хрупкие ветки, скорее уж напоминал тонкий стальной трос. Если бы кто-то задался целью перековать человека, попутно избавившись от всего лишнего, то результат получился бы схожий. Взгляд его узких глаз был таким острым, словно он был готов напасть в любую секунду. крошечные зрачки и явно не принадлежали тому, кто занимался честными делами. Выражая с деликатно, этот взгляд можно было бы назвать взглядом профессионального убийцы. Чуть менее деликатно взглядом серийного убийцы. Лёгок напомине. Я удивлён встретить вас здесь, господин ночной стражник. Рад тебя видеть. Человек, которому были адресованы эти слова, молча приближался бесшумными шагами. Его экипировка разительно отличалась от Орланда. Орланд и его люди носили тяжёлые кожаные доспехи, изготовленные из шкур магических зверей, называющихся Скотланца. Их вооружение представляло стандартную экипировку тяжёлой пехоты Святого королевства и состояло из небольших круглых щитов и мечей с односторонним лезвием. Следует отметить, что Орланд был единственным человеком, кто носил на поясе восемь таких мечей. Новоприбывший же был одет в комплект зачарованных лёгких доспехов из кожи. Справа на груди была изображена сова, а слева эмблема Святого королевства. Оллорант, не слыша отчёта о посмене, и что это за обращение к старшему по званию? Сколько можно напоминать тебе о субординации? Простите, простите, господин старший сержант. Оллорант небрежно солютовал. Его подчиненные тоже отдали честь. Их приветствие было чётким, таким, которого никогда бы не удостоился дворянин или простой офицер. В их движениях чувстволось неподдельное уважение. Человек тяжело вздохнул. Вздохнуть так мог только человек, знавший, что такое поведение абсолютно неприемлемо, но также понимающего всю бессмысленность выговоров и замечаний. Простите, босс, привычка есть привычка, вы же понимаете. Причина, по которой Олранд отдал честь, поистине охотна Было в том, что однажды этот человек одержал над ним верх. Я хотел хотя бы победить вас разок, перед тем, как уйду отсюда, но в ваших условиях. Что вы на это скажете, а? Старший сержант Павел Бараха. Этот человек, Павел Бараха, носил прозвище Ночной страж. Он тоже один из девяти цветов, как и Олранд. Массивный и изящный лук на его спине лучился тусклым магическим светом, как и колчан на поясе. Он, как явно демонстрировало снаряжение, был лучником, известным своей безупречной меткостью. Я часто об этом задумывался, но ведь до чего же тяжело работать по ночам. Полулюди прекрасно видят в темноте, а мы даже следов их не можем найти, что уж говорить про драку с ними. Для этого мы и здесь. Только тенроками можно обрести магические способности и заланты, сравнимые со способностями полулюдей, не говоря о зрении, впрочем. и мы проходим через такие тренировки. Да, да, а как и ваша дочь, которой вы так гордитесь, верно? Лицо Павла дёрнулось, и Олран тут же пожалел о своих словах. Выражение лица этого человека оставалось бесстрастным даже во время грандиозных попойек. Лишь упоминание его жены и дочери могло вызвать в нём эмоции, и здесь стояла смертельная западня. О, да, она чудесная девочка. О, нет, начинается. Байал продолжал говорить, не обращая внимания на уколки Олранда. Кстати говоря, о Умане приложу, почему она хочет стать паладином. Она такая нежная, хрупкая девочка, совсем не из тех, кто считает, что грубая сила важнее всего. В детстве она даже гусей не сбаялась до слёз. И хотя я, я часто говорю, что сила важнее всего, моя жена с этим не согласна. Хотя на самом деле это и к моей жене в какой-то степени относится. А моя доченька такая милая, вся у меня. Нет, то есть очень жаль, что она пошла у меня, а не у мою жену. Но что по-настоящему жаль, так это что она совершенно не наделена талантом к бою на мечах. Но при этом она мастерски стреляет из лука. Если бы только она развивала этот свой талант. Ну вот в темяшила же ей стать паладином и точка. Слова влетели Оларондо в одно ухо и вылетели из другого. А он просто вставлял в нужные места утвердительные звуки. Но, кажется, его всё-таки раскусили. Эй, ты вообще слушаешь? Ожидаемый вопрос. Нет, не слушаю. Я перестал слушать после третьего, кажется, раза. Кому угодно другому Олран, прослушав один и тот же монолог уже раз 5 или 6, ответил бы: "Нет, на хрен". Но отвечать так Павлу было бы ужасной ошибкой, потому что Олран знал, какой будет ответ. Тогда я повторю ещё раз. Тут возможен лишь один верный ответ. Ну, конечно, она просто чудо. Лицо Павла резко переменилось. Эта неприятная дьявольская гримаса заставила Орландо напрячься. Но он понимал. Павел просто смущён. Если не воспользоваться моментом, пока Павел купается в радости от того, что его дочь похвалили, тем единственным моментом, пока желание дальше хвастаться дочерью немного ослабло. Этот от продолжится. А ещё